Он расправил плечи, небрежно закинул руку на спинку пустого соседнего кресла. Одна девчушка, очень худенькая, из-за алого трико, похожая на весеннюю морковку, пошептавшись с подружками, направилась к Фандорину. Но это уж было лишнее. Невинно полюбоваться молодой порослью — это одно, но вступать с ней в переговоры, да еще, возможно, нескромного свойства. На всякий случай, он снял руку с кресла, застегнул пиджак и нахмурился. «Извините, вы голубой?» спросила дитя, приблизившись. Зная раскованность московской молодежи, Николас не очень удивился. Просто ответил «Нет». Морковка просияла, обернулась к подружкам и показала им два пальца, сложенные колечком. «Окей, мол, значит, твой его ботинок!» Кивнула она в направлении сцены. Пришли попсиховать. Только теперь до Николаса дошла причина девичьей заинтересованности в его персоне. Слово «ботинок» Производная от батя. На живом великорусском означало отец. Не ботина, как коллега. печально молвил он. Однако не советую вам, милая барышня, увлекаться Валей. Девушка схватилась за сердце. Так это он, Голубой. Он не по девочкам, да? Николас не сразу придумал, как объяснить окрашенность валиных пристрастий. Он э, полихромный. Но, повторяю еще раз, не советую. Наплачетесь. «Вы, дяденька, советами своими на базаре торгуйте», ответила повеселевшая барышня. «Хорошие бабки получите». И пошла себе. Вот уж воистину, устами младенца. На Покровку в детский сад перепата. Николай сдамчался быстрее, чем рассчитывал. Всегдашней пробки на бульваре не было. Спасибо ноябрю, в полудремотной поре, когда замедляется ток всех жизнеформирующих жидкостей, в том числе московского трафика. Сад был необычный обычный, казенного образца, а прогрессивный, частный. Некая преподавательница, пенсионерка, устав прозибать на полторы тысячи в месяц, набрала группу в 10 детей. Ее соседка по коммуналке, в прошлом художник-график, отвечал за питание. Стихийно возникший штат дошкольного учреждения дополняли остальные соседи. Безработная аптекарша и увечный майор-спецназовец, которому доверили спорт и подвижные игры. Платить за детей... Приходилось немало, но перепата того стоила. Даже взыскательная Алтын была детсадом довольна. Геля сидела в прихожей на галошнице, болтая ногами. «Явился», — сказала она, — научилась суровости у матери. Между прочим, восемь часов. Костю с Викой уже забрали. Прислушавшись к воплям, доносившимся из глубины квартиры, Николас парировал. Но «Ну, остальные остальные-то еще здесь». «А Костю с Викой уже забрали», — непреклонно повторила «Дочь» но все же чмокнула отца в щеку, и Ника привычно растрогался, хотя поцелуй был всего лишь данью традиции. «Что ж ты не играешь? Я не люблю про взятие дворца Амина». «Какого дворца?» — изумился Фандурин. «Ты что, пап, с Чукотки? покачал головой Геля. «Амин — это афганистанец, который хотел нас всех предать». «Афганец!» — поправил Ника, мысленно уже в который раз пообещав себе поговорить с майором Владленом Никитичем, Забивающим детям голову всякой чушью. И потом, что это за выражение про Чукотку? Или побеседуй с самой Серафимой Кондратьевной. Дал себе послабку магистр, потому что несколько побаивался ветерана спецназа, у которого вместо куска черепа была вставлена титановая пластина. Минут двадцать ушло на то, чтобы вытащить из боя сына. Эраст дал себя эвакуировать, лишь получив тяжелое ранение в сердце. Николас вынес героя в прихожую, одел Абул. Сознание вернулось к раненому только на лестнице. все таки удивительно, до чего мало близнецы были похожи друг на друга. Гелия светловолосая в отца, а глаза мамины, тёмно-карие. же, наоборот, получился чёрноволосым и голубоглазым. Из-за имен между супругами разразилась целая баталия. Никак не могли между собой договориться, как назвать сына и дочку. В конечном итоге поступили по-честному. Мальчика нарёк отец, девочку мать.